Глава 22. Вячеслав. После того, как мне начальник службы охраны сообщил, что они нашли девчонок, я собрал всех своих ребят и поехал к месту назначения. Я надеялся увидеть там все, что угодно, но только не то, что увидел. Одинокий старый рыхлый дом посередине заброшенной деревни, которой уже и на карте нет. Вокруг дома стоял железный забор. Около дома была одна только машина, в окнах горел приглушенный свет. Вокруг было тихо. Мы ворвались в дом штурмом и обнаружили трех обдолбанных нариков, которые развалились на диване. В моих жилах застыла кровь. Что они сделали с моими девочками? В доме было тихо. Больше будто бы никого не было. Мы не могли ошибиться, они должны быть тут. Лицо одного из наркоманов, которых я увидел, показалось мне знакомым. Это был бывший муж Алены. Видимо, прошлое настигло мою девочку. Но ничего, она теперь под моей защитой. Хорошенько поработав с ними, мы узнали, что девчонки в подвале, который находился в пятидесяти метрах от дома. Подвал был спрятан. Он был похож на бункер, точнее, на его нелепую копию. Я прошел по длинному коридору, открыл железную дверь и увидел, как Алена лежит на какой-то старой грязной раскладушке, а Аврора сидит рядом в Алёнкиной куртке и гладит ее по голове. «Папа!» — закричала дочка, побежала ко мне. Я стиснул её в объятиях. Алена не просыпается!» сказала тихо дочь, а у меня остановилось сердце. Я передал Аврору одному из своих людей и сказал отнести ее в машину, а сам подошел к Алёне. Та лежала на боку и подобрала под себя ноги. Грудная клетка не двигалась. Нащупал пульс. Дышит. Быстро подхватил ее на руки и понес к машине. Если бы я еще раз потерял любимого человека, я бы не выдержал. В больнице нас уже встречала с носилками бригада врачей. Пока Алёну подключали к аппаратам и брали все анализы, я находился рядом. С Авророй всё было в порядке, только небольшое истощение. Врачи порекомендовали на всякий случай поработать с психологом. После того, как у Алены взяли все анализы, ко мне подошел доктор. «Вячеслав Геннадьевич, езжайте домой и отдохните. Все равно в палату я вас не пущу, пациентке нужен покой. Когда она очнется, вам сообщат, а сейчас вы нужны дочери». «Хорошо». С этим упертым врачом было бесполезно спорить. Если сказал, что не пустит, значит, так оно и будет. И да, пришли анализы. «Что там? Вы знали, что ваша девушка беременна?» «Что? По анализам и УЗИ срок почти месяц». Что дальше говорил врач, я уже не разбирал. «Моя птичка беременна. Я стану отцом. Это самая лучшая новость в мои непростые времена». Нужно будет подготовить Алену к этой новости, когда она начнется. И на этой позитивной ноте я поехал домой.